20 января второго года миссии, суббота, утро. Тундра степи примерно в 40 километрах к северу от пещеры Клана Северных Оленей, окрестности озера этан де -Сьев. Сводный охотничий отряд двигался на север. По мере их продвижения снежный покров становился все тоньше, а стада многочисленные, не зная забот, паслись они в холмистой тундра степи. Водораздельные холмы остались позади, а охотники все шли и шли вперед в поисках места удобного для загонной охоты. Им нужна была узкая расщелина между двумя крутыми холмами, горловину которой легко, возможно, перекрыть с помощью баррикады из подручных материалов. Также подошел бы такой рельеф, где сходящиеся под прямым углом овраги отличаются крутыми склонами. В первом варианте загонщики направляют стадо в эту горловину, а охотники поражают животных метательными копьями со склонов холмов. Во втором, охотники просто гонят стадо в этот угол двух оврагов, в результате чего животные падают с обрыва и ломают себе кости. Есть, правда, еще и третий способ, когда пришедший на водовой стадо по возможности загоняется в широкое устье выходящего к реке оврага и после этого охота протекает по первому варианту. Способ со сбрасыванием животных с обрыва категорически не понравился вождям племени огня. Шляни в этот поход за шкурами и родившимся этой весной молодняком, будущего домашнего скота, уже перешедшим на подножный кор. Если шкуры таким образом добыть возможно, причем почти без расхода патронов, то телята, жеребята и прочие козлята при такой варварской операции погибнуть в стадии или табуне первыми. Так что на этом варианте был поставлен крест. Хотя для клана северных оленей такой способ считался одним из самых предпочтительных. Для них вопрос заключался только в достаточном количестве загонщиков, вооруженных факелами и дымящимися головнями, что позволит погнать в ловушку большое стадо животных, чтобы потом, добыв много мяса, устроить праздник и обожраться на разрыв живота. Способ охоты с УАЗа, первоначально предложенный оставшимся дома Антоном Игоревичем и поддержанный Сергеем Викторовичем, согласно которому охотники должны были подъезжать к стаду, арканить молодняк и отстреливать старых животных, тоже был признан несоответствующим данной местности. В этих краях на склонах холмов следует ездить чрезвычайной осторожностью, иначе есть шанс ковыркнуться через голову, разбить машину и убиться самому. К тому же процесс чреват большими затратами времени и боеприпасах, и не гарантирует достаточного количества добычи. Дойдя до озера, в наше времени носящего название Этан-Досье, охотники разбили лагерь, поставив походные шалаши-типи. Жерди и шкуры для этих временных жилищ они везли в прицепе волокуша УАЗа. После чего, наскоро приготовив еду и поужинав, легли спать. в Следующим утром предстояло принять решение, охотиться им здесь или двигаться дальше. Ночь прошла относительно спокойно. Если не считать того, что где-то по соседству на охоту вышла стая степных волков, решивших, что они достаточно круты, чтобы взять дань спасущегося неподалеку стада северных оленей. К людям серые хищники не полезны. Ретный их смущал костер, но и без костра им не хватило бы смелости связываться с большой группой людей, сопровождаемых собаками. Они уже успели усвоить премудрость, что один человек в степи — это добыча, а сплоченный охотничий отряд — величайшая опасность. Если кто хочет стать воротником — Подходи по одному. Утром, после некоторых измышлений, вожди решили, что попробуют поохотиться в окрестностях замерзшего озера, тем более, что в трех километрах к северу от места их нынешней стоянки, по данным вождя Ксима, имелось место идеально подходящее для поставленных задач. Это был вообразный холм с достаточно крутыми каменистыми склонами, и вытянувшийся с запада на восток тупиковой внутренней долиной, километровой длины. Ход в нее имел метров пятьсот ширины и легко перекрывался цепью загонщиков. Самое оно, чтобы загнать туда пасущиеся неподалеку стадо бизонов и бить их на выбор. — Отлично, это то, что надо! — кивнул главный охотник премии огня, переглянувшись с вождем к Симону. — Ну что, коллеги, по и вперед! и да помогут нам духи удачной охоты. — Что значит по коням? — спросил Ксим, выслушав перевод Миты. — Мой язык тебя не понимает. — Это значит, — ответил Андрей Викторович, — что по всем правилам такие дела положено выезжать верхом на лошадях. Такой способ даст загонщикам преимущество в подвижности перед бизонами. — Понимаю, — кивнул ваш Ксим, — но у нас нет этих, как его, коней. Да и у вас только одна лошадь, и я ни разу еще не видел, чтобы кто-нибудь садился ей на спину. — Вот именно, — подтвердил вождь — поэтому-то мы здесь. У нас должно быть много-много коней, быков и овцебыков, необходимость для ведения нормального хозяйства, и поэтому в этом походе нам предстоит наловить большое количество детенышей. Через пару лет из них вырастут сильные животные, которые будут служить нам, как будто они родились в нашем клане. Впрочем, лошадей, особенно кобыл, можно ловить и взрослыми. Если ты будешь достаточно дружелюбным, то они скоро забудут, что попали в плен, и признают тебя своим вождем. — Понятно, — почесал затылок глава северных оленей. — А можно нам тоже поймать нескольких коней? — Можно, — вместо главного охотника согласился Шаман Петрович. — Только поручи их женщинам и мальчишкам, которые еще не стали охотниками. Тогда взрослые мужчины не будут ворчать на тебя, что ты заставляешь их заниматься ерундой. А мальчишки смогут как следует привыкнуть к лошадям, и через несколько лет в твоем клане появятся мужчины, которые охотятся верхом. И тогда голод навсегда отступит от вашего порога». «Хорошо бы», — вздохнул Ксим, — «но что будет, если после меня вождем станет какой-нибудь глупец, который запретит все это баловство?» Тогда, — ответил Петрович, — лучшая часть твоего клана вольется в племя огня, а худшая быстро переселится в страну мертвых. Переводи громко, Мита, что что это вы слышали все. И не говори мне, Ксим, что вон тот дуболом с маленькими свинячьими глазками, который так злобно смотрит на то, как мы разговариваем, вместе со своими прихвостнями запретят женщинам и подросткам уходить из пещеры вашего клана. Весной мы снова придем сюда за белой глиной на своем корабле и проверим, как идут дела. И не дай дух огня, если к тому времени ты уже не будешь вождем. Тогда я разрешу нашему главному охотнику сделать с этими оглаедами то же, что он сделал с кланом тегнокожих людоедов и кланом нахальных волков. Понятно? Понятно, мой друг, Шаман Петрович, громко ответил Ксим. И уже тише добавил, это была по-настоящему сильная поддержка. Теперь, как ты его назвал, дуболом-огр, будет вести себя тихо и перестанет подстрекать против меня поклонников своей силы. Он хоть и дурак, но понимает, что против человека, в одиночку истребившего мужчин целых двух кланов, у него нет ни одного шанса. Андрей Викторович смерил взглядом своего потенциального противника, и презрительно сплюнул на снег. Мол, видали мы шкафы и покрупнее. — Тьфу ты! — еще и Огур, — сказал он. — У него нет ни одного шанса даже против малыша Гуга, который получил мою выучку, но пока не вошел в полную силу. Для победы мало иметь огромадные мышцы, нужны еще ум и ловкость. А вот этого у вашего Огура как не было, так и нет. Короче, завязываем с этим разговором, время не ждет. Собрались и вперед за добычей.